Глава 24. Магия крови. Разумеется, мне не терпелось приступить к ритуалу сразу. Руки чесались, и жажда действия не давала покоя. Засиделась я здесь, погостила у мехов, пора честь знать. Но пришлось взять себя в руки и взвесить все риски и возможности. Когда я закончу, будет глубокая ночь. С одной стороны, хорошо. С другой, я и так не очень ориентируюсь в квартале мехов зная только несколько основных маршрутов. А уж ночью, когда я понятия не имею, где именно нахожусь, и подавно заблужусь. Плюс одинокая, шатающаяся по коридорам девушка вызовет подозрение у первого же патруля. У Мехов тоже есть свои местные блюстители правопорядка. А днем главное выбраться и смешаться с толпой. Там уж куда-нибудь да выйду. Опять же, на ночь квартал закрывался для посторонних. Все равно придется отсиживаться где-то до утра чтобы выйти. Да и выпей ты алкоголь, пусть и в небольшом количестве, не лучший советчик и помощник, особенно когда планируешь ритуал на крови. Как ни крути, лучше дождаться утра, нормально выспаться, чтобы со свежими силами и головой. Решить-то решила, но стоило лечь спать, как я извертелась, пересчитала всех драконов, и верн и василисков, но сон не шел. Неприятными волнами на меня накатывала странная тревожность. Потом отпускала, но через какое-то время опять накрывала. Ещё и часы тикали негромко, но как-то слишком отчётливо в абсолютной тишине. Я зажгла тусклый свет и посмотрела на время. Три часа ночи. Нет, поспать мне сегодня не удастся. Я выпила стакан воды, а затем дошла до душа и засунула голову под холодную струю. Остатки сна как рукой сняла. Усилила освещение и глубоко вздохнула. На столе дожидался своего часа пегас и часы, которые я надела на правую руку и затянула ремешок на максимум. Все равно на моем запястье часы болтались, но не спадали. Сойдет. Оставалось добыть собственную кровь. Как это сделать, я уже придумала. Пусть и идея мне не особо нравилась, но ничего другого под рукой не имелось. Только стеклянный пегас. «Прости, друг...» Я взяла статуэтку со стола и осторожно погладила её по спине. По-прежнему чуть тёплой. Стало на секунду жалко, но накопители в глазах так призывно блеснули, что я откинула все сомнения. Последний раз взглянула на Пегаса и с размаху приложила его об стол. Короткий, но пронзительный звон стекла и куча осколков вокруг. Я осторожно собрала разбитое и подняла камни накопители. Удивительно даже, что они так легко выпали. Я уже приготовилась их долго и упорно выковыривать. Отобрала несколько подходящих осколков. Начало положено. Затем прямо от простыни оторвала несколько кусков ткани. Нужно будет перевязать чем-то рано. Крови мне потребуется прилично, поэтому резать придется основательно. Без перевязки потом не обойтись. Была бы возможность, я бы швы наложила. Но возможности нет. Ладно, выберусь из комнаты, все сращу магией. До этого крови не истеку. Конечно, мне бы не помешал учебник с образцом. Делать все по памяти страшновато. Накопителей у меня всего два. И, скорее всего, понадобится сразу оба. Все же они слишком маленькие, не очень емкие. Заряда одного может не хватить. Так что попытка у меня одна. Я выдохнула и резанула осколком стекла левое запястье. Кровь струйкой потекла по руке. Только успевая в ней палец намазывать. Маги крайне редко работают собственной кровью. А то не напасёшься на каждый ритуал. Как правило, используют или кровь свежеубитого животного, зачастую магического, для усиления эффекта, или купленную донорскую. это только в таких безысходных случаях, когда ни животных, ни людей, готовых за деньги нацедить пинту-другую нет, приходится резать себя любимого. Когда всё закончится, обязательно съем плитку шоколада для восполнения силы и успокоения нервов. Дверь в комнату стояла гладкая, На такое рисовать одно удовольствие. В детстве мне запрещали рисовать на неподходящих поверхностях и портить обстановку дома. Приходилось ограничивать свою бурную фантазию бумагой. И вот, можно сказать, дорвалась. Только оттянущая боль в левой руке и пропитывающаяся кровью ткань, закатанная в рукава рубашки, немного отвлекали, но я постаралась от всего абстрагироваться. Сначала внешний контур с двумя узлами для накопителей — Это несложно, там стандартная последовательность символов для лучшего распределения циркуляции магии. А вот внутри знак расщепления я вычерчивала вдумчиво и долго перепроверяла. Линии соединения знака с руническим контуром завершающими кровавыми штрихами украсили дверь. Наверное, опытные маги, работающие с рунами, мои художества не оценили бы, но чисто технически кажется нормальным. Придирчиво оглядев картину и удостоверившись, что ошибок не должно быть, Я перетянула рано, помогая себе зубами, и перешла к завершающей фазе. Необходимо поставить накопители на нужные точки и запустить магию. Я взяла камни, прижала их указательными пальцами к узлам, досчитала до трех и активировала. И пожалела, что не закрыла глаза. Вспышка буквально ослепила. Я отшатнулась и закусила губу, стараясь проморгаться. По щекам текли слезы, перед глазами плыли разноцветные круги. Я потерла глаза и отдышалась, Зрение постепенно возвращалось, правда, голова начала гудеть. Собравшись, я взглянула на дверь, точнее, на проход, оставшийся вместо нее. Расщепление действовало вовсю. Стены осыпались мелкой крошкой и шли трещинами. Еще немного, и маги доберется до пола и потолка. К тому же, кажется, адамантовый контур разомкнут. Все еще, не веря, создала простейшего светлячка. Работает. Я глупо и счастливо заулыбалась, чувствуя вернувшуюся силу стянула повязку с запястья и остановила кровь, срастила ткани. Пусть на лечение себя целитель тратит втрое больше сил, но отвлекающие факторы мне сейчас совершенно не нужны. Теперь нейтрализация. Нейтрализация, я сказала. Ерунда какая-то. Я раз за разом повторяла заклинание, но оно не действовало. Ведь я полностью уверена, что делаю правильно, как Клариса тогда. И потом с Майком разбирали. Нейтрализация не срабатывала. Схватив куртку, я выбежала в коридор, заметив, что разрушение перешло на соседнее помещение. Теперь я не в комнате. а Адаман точно никак не может влиять. Но остановить расщепление все никак не удавалось. Будем надеяться, людей здесь нет. А если есть? Будить всех и предупреждать об опасности не собираюсь. Мне что-то никто не стремился помочь. Так горе все на синим пламенем. Или все-таки предупредить? Магия крови, чтобы ее... Наверное, оно несколько изменяет принцип действия. И отменить запущенные заклинания возможно только тем же путем, что и запускалось. Нарисовать схему с нейтрализацией. А на это у меня нет ни времени, ни сил, да и крови жалко. Пусть для жизни оно не опасно, но второй раз неизбежно накатит слабость. Надо просто быстрее выбраться и предупредить кого-нибудь снаружи. Часы показывали 4 утра, в 5 откроются первые ворота для поставщиков и крупных покупателей, 6 для обычных посетителей. С другой стороны, заряд накопителя не так велик. Расщепление должно остановиться раньше. По идее. Где-то послышались шаги. Отлично, сейчас кто-нибудь придёт и всё увидит. Главное, чтобы меня не увидели. Так что я подхватилась и понеслась вперёд, свернула в ближайшее ответвление. Жилые блоки, никогда тут не была. Не уверена даже, что это первый уровень. Темно. Редкое тусклое освещение помогало мало. Бежать по железному настилу пола совсем бесшумно не удавалось. Я бы использовала отвод глаз, но побоялась, что мехи, не любящие магов, вполне могут наставить ловушек и засечь использование магии. Оставалось только бежать по лабиринту, в котором невозможно ориентироваться. Через несколько минут отчаянного бега сердце стучало в бешеном темпе. Я же забежала на какие-то складские территории, где села и постаралась отдышаться. За мной никто не гнался, это хорошо. Я понятия не имела, как и куда бежать дальше. Это плохо. Мне нужно в торговую зону. Только там я смогу смешаться с обычными покупателями и выйти. Только где она? Торговая зона. Не успела я встать и решить, куда двинуть дальше, как огни на потолке вспыхнули, переходя от ночного освещения к обычному. Так резко, что я зажмурилась. А потом донесся какой-то звук, похожий на завывание. «Ушедшие! Неужели заметили мое отсутствие и ищут?» Я со всех ног пустилась бежать. Неважно куда, мне нужно где-то спрятаться и отсидеться. Влетела в какой-то ангар, там валялась куча деталей и металлолома. Я, не придумав ничего лучше, залезла в самую середину, оставив небольшую щелочку для воздуха и наблюдения. Не стану же мне искать слишком долго. Отсижусь немного и вылезу. Долго всё равно не протяну. У меня с собой только пара шоколадок в кармане, а воды нет. Пить от сладкого захочется ещё сильнее. Несколько раз мимо моей кучи пробегали какие-то мехи. Совершенно не похоже, чтобы они кого-то искали. Скорее, они сами убегали. Некоторые что-то несли в руках, тащили здоровенные ящики, у кого-то большие заплечные рюкзаки. Нет, с такой нагрузкой на поиски не выходят. Что здесь вообще происходит? А вдруг пожар, а я здесь сижу? Правда, дымом не пахло, но все же в воздухе витало что-то странное. Я решилась и задействовала эмпатию, стараясь настроиться на пробегающих людей. Не могу сказать, что страх и паника, скорее, отчетливое желание убраться отсюда подальше. Чувствую, мне тоже стоит убираться. Из кучи я вылезала вся перемазанная машинным маслом, чумазая и поцарапанная. Ничего, окажусь дома, помоюсь. Мелькнула дикая мысль, что это мое расщепление так действует. Но вряд ли, что причинить целому кварталу серьезный урон. Нужно полноценное жертвоприношение совершить, и лучше массовое. Уважаемый. Я заметила бегущего меха и побежала с ним рядом. «А что происходит? От кого бежим?» «От стражи». Мех сплюнул на бегу. «Наводнили все, сволочьи, устроили облаву. Изо всех щелей лезут, как тараканы». Я остановилась. «Так это же, наверное, меня ищут?» «В любом случае, стражи мне помогут». Круто развернувшись, я побежала в противоположную сторону. Мне нужен был любой страж. Один кто-нибудь, кто выведет меня... Но вокруг попадались только мехи. Вероятно, я изначально выбрала не то направление. На этих складах не хранилось ничего важного. Люди жили и работали в другой части. Но кто же их разберет, куда двигаться? Хотя бы указатели повесили. Потом мехов стало попадаться слишком много. И все бежали, большинство шли по своим делам. Им, наверное, нечего бояться. А работа вставать не должна. И все больше людей на меня косилось. Да, я слишком выделялась своим внешним видом. Мало того, что на мне не было никакой меховской атрибутики, так еще и вся грязная, чумазая, местами рваная. Зацепилась курткой за какую-то железку и выдрала клок. Так что, завидев кого-то издалека, я предпочитала прятаться. Понятно, что мехом сейчас не до меня, но все же. Так перебежками я добралась до основной людной части. Ура! А теперь смешиваемся с толпой и тихонько уходим. Что может быть проще? но не успела по-настоящему обрадоваться, как меня схватили. Вывернули за спину руки, защёлкнув адамантовые браслеты и впихнули в какой-то переулок. Слишком профессионально и быстро. Два здоровых человека в тёмной одежде не принадлежали гильдии мехов и относились к другой структуре. Наконец, маэстро, мы вас нашли. Появившийся передо мной Айрат Лекхар не скрывал раздражение, Впрочем, выглядел он, как и всегда, безукоризненно. «Пришлось за вами побегать». «Вы тоже бегали?» — окинула я миосита взглядом. «Черный костюм, белоснежная рубашка, начищенные туфли и новые часы на руке». «Я просто волновался. С вами могло случиться все, что угодно». И взволнованным лекар не выглядел. «Могло», — подтвердила я. «И случилось. Ведь почти выбралась «Уходим быстро». Лекарь кивнул своим людям, их оказалось четверо, двое со мной, двое с ним. И меня потащили вперед по коридору. Жалкие попытки сопротивления никого не впечатлили. Я с ужасом представляла, как меня сейчас вывезут куда-нибудь и посадят в очередную адамантовую комнату, из которой уже не выбраться. «Нет, не хочу!» «Пома...» Попробовала закричать я, но мне зажали рот и нос тоже, так что дышать стало нечем. «Маэстрос, не заставляйте прибегать к крайним мерам», — бросил через плечо Меосит. «Мы сейчас выйдем и уедем. И от того, как будете себя вести, зависит, как в дальнейшем сложится ваша судьба». ты вы не слишком вежливо со своей будущей королевой», — заметила я, как только рука исчезла с моего лица. «Что ж поделаешь, если моя будущая королева больше похожа на беглую преступницу и ведет себя соответственно». Сегодня я рад был совсем не мил. «Вот кто бы говорил!» — прошипело ему в спину. В квартале Мехов глава Мясского банка ориентировался куда лучше меня. Он явно шел не наугад, выбирая самый немноголюдный маршрут. И совсем не ожидал на пути подвоха. Горячая волна сбила всех с ног, раскидав стороны. Я уже было приготовилась ко встрече железным полом. Руки же за спиной закованы, на что-то подхватило меня, не позволив упасть». Вокруг тут же вспыхнул конусообразный щит, отрезав ото всех. «Никому не двигаться. Тайная стража». и Я увидела Ксавьера. Он стоял впереди, держал щит и смотрел на меня. Внутри что-то перевернулось сначала от радости, а потом от ужаса. «Что этот дурак творит? Он же болен. Ему категорически нельзя пользоваться магией». Из-за спины Ксавьера выглядывал Майк. «Этот-то что здесь делает? Тоже мне герой нашелся». Из другого конца коридора позади нас тоже вышли стражи. Взяв нас в кольцо, в котором я сидела под щитом в наручниках, но Миасид со своими людьми, оценив обстановку, не паниковали, а готовились к бою. «Четвёрка» — явно сильные маги. Сам Лекхар — сильнейший эмпат. Обладая такими способностями, тоже бы не испугалась. «Ксавьер, я бы на твоём месте поберёг силы» светским тоном, каким, наверное, беседа за ужином ведет, посоветовал Меосит. да себе побеспокойся. А вот мой муж был в ярости, не той, когда внутри все кипит и хочется орать, а холодный, с которой, не задумываясь, убивают. Мы можем договориться. Мне есть, что тебе предложить. Ликхар привык переговорам, и ему реально было, что предложить. Как минимум, меня. А еще драконью кровь. «Я не договариваюсь с мятежниками», — отрезал Ксавьер. Я бы за голову схватилась, если бы могла, да руки в наручниках за спиной. «Мятежниками? Какие громкие слова!» Миосид небрежно сбросил пиджак. «Ты готов доказать их в суде?» «Я готов не доводить дело до суда решить все здесь». По рукам мужа побежали искры. «Мне жаль». лекхар оставался неподвижен, но волосы у меня на теле зашевелились. Тайная стража, взявшая нас в кольцо и отрезавшая путь к отступлению, дрогнула. Первая реакция людей закрыться, отступить. Я видела, как все дернулись, как замерцали щиты. Ксавьер стоял напряженный до предела, вены на шее вздулись, челюсти сжаты. Даже не зная, чего ему стоило сделать шаг вперед, ведь основное воздействие обрушилось на него. Я сидела за спиной Лекхара вне зоны действия эмпатии, И то дышала с трудом. Глядя на командира, люди отмерли и потихонечку пришли в движение. Охранами Меосита, закрывшись щитами, отправила порогненных волн на стражей. Пока что проверяя и пробуя, им-то всяко легче. Они тоже пусть и чувствовали эмпатическое давление, но покасательный. А ещё я видела, как в коридоре с железными стенами, полом и потолком скапливается энергия. Мехи умели делать отличные накопители-проводники — У них тут везде лампы искусственного света, к ним шли какие-то провода. И сейчас кое-где уже искрило. Лампы мерцали. Не самое подходящее место для магического боя. К тому же узко, толком не развернуться. И я в самом центре могу только уповать на созданный Ксавьером щит. А ведь он мощный, значит, муж тратит силы еще и на него. Браслеты на руках нагревались слишком много магии в окружающем пространстве. Адамант не мог не реагировать, соприкасаясь. И пусть блокировали наручники только меня, но металл становился всё горячее, скоро начнёт жечь. Но это ерунда, я потерплю. А что будет с Ксавьером? Он же после последнего сражения с горгулями чуть не умер. Да если бы мы его не отправили с помощью Дао Ванабиоса, он бы уже спокойненько лежал в семейном склепе. А теперь и Дао под рукой нет. Подождите! Я неловко встала. Ксавьер, отпусти его. Тебе нельзя использовать магию. «К чему тянуть неизбежное, да, савьер весело крикнул лекар. «Недели раньше, недели позже. А сейчас умрешь как герой». Ксавьер не ответил. Все его силы были направлены на преодоление эмпатии. Безусловно, высокий лорд умел ставить ментальные щиты, но при такой атаке они не защищают полностью, убирают часть воздействия только. Но если бы эмпат был единственной проблемой, Четыре боевика ударили одновременно холодом, коридор покрылся льдом, став похож на ледяную пещеру. Несколько ближайших ламп с характерным хлопком лопнули, и без того тусклый свет почти затух. Пара чудом уцелевших светильников не справлялась с темнотой. Уверенно, все присутствующие перешли на магическое зрение, и только я, отрезанный от магии, нервно всматривалась в сумрак, озаряемая вспышками магии. Охрана Лекхара действовала напористо, не стесняясь использовать силу. Тогда как у стражей пространство для манёвра не имелось, между преступниками стояла я. Да, пусть надо мной мерцал щит, отблески которого отражались в заледеневших стенах, но если Ксавьер потеряет концентрацию, если импат окончательно сметёт его защиту, то и от моего щита ничего не останется. И тогда меня просто сожжёт. Или заморозит. Или сожжёт. Но молнией. А ещё, судя по пробирающей до мурашек силе, Где-то здесь затесался темный маг. Возможно, не один. В темноте без магии и не поймешь, на чьей стороне. Пару раз мой щит совсем ушел рябью. Начинал дрожать. И опять же неясно, это Ксавьер держит его из последних сил или мощные заклинания врезаются и пробуют конус на прочность. А еще браслеты на руках начали раскаляться. Слишком большая нагрузка. Адамант блокирует мою магию, да еще реагирует на разлившуюся энергию в узком коридоре. Двое магов-охранников впереди. За ними мысли Кхаром. Двое позади. Вокруг стражи человек восемь, Ксавьер. Последняя вспышка показала, что он совсем рядом, в шагах в десяти. Майк. Он прямо за Ксавьером. Ушедший, да он держит его за плечо и идет к нам, наверное, помогая справляться с эмпатической атакой. Один бы Ксавьер не справился, никто не сможет противостоять эмпату, держать два щита. Мой и свой. Наносить удары магии и идти вперед. Псих несчастный. «За кого я вышла замуж? Угробит ведь себя, дурак!» Мне так хотелось закричать, чтобы все остановились, прекратили, но гул магии, крик людей, команды со всех сторон отражались от стен, разлетались по металлическому коридору и били по ушам. Мой голос просто утонет в шуме. Но через все эти звуки прорывался еще один, заставивший меня прислушаться и напрячься. Я даже забыла про нестерпимые жгучие браслеты, когда наконец поняла, что происходит. Стены и полы скрипели, стонали, плакали. Они не создавались для магических сражений, а их охлаждали, нагревали, били молниями, корюшили. Металл уставал. Внутри всё сжалось. Чувствуя, у нас намечается неплохая братская могила под обломками. Понимали ли это остальные? Или всё так же увлечены происходящим, что не видят, как дрожат стены и потолок? Как вибрирует пол под ногами? А ведь мы на первом уровне, над нами минимум один этаж плюс стеклянный купол — «А сколько под землей? Что там вообще у мехов?» Вокруг все кричали. Маги оказались уже вплотную друг к другу. Блеснули клинки, а до стержень был в каждом и проходил любой щит, как нож масла. К савьер совсем близко. За его плечом мелькает макушка майка. Друг на добрых пол головы ниже. Позади них стражи лупят магии по вражеским щитам, прикрывают командира, снова полезшего в самое пекло. Ничему его жизнь не учит. Или он серьёзно считает, что если осталось недолго, то надо оторваться напоследок? У меня уже не было сил на это смотреть. Стоять, бояться не за себя, за Ксавьера, Майка, да и других стражей. Точно не за Лекхара его прихвостней. Все знали, на что шли. Хотелось сесть, закрыть глаза и заткнуть уши. Но со скованными сзади руками уши не заткнёшь, а отвести взгляд не получалось. Я, затаив дыхание, наблюдала, как Ксавьер останавливается перед одним из людей лекхара смутное движение в полутьме не схватка даже короткий быстрый обмен ударами и противник мужа падает на него тут же налетает другой все понимают что главное вывести из к савьера тогда импад в полную мощь ударит по остальным и чего уж гадать эмпатия способна убивать них уже магии а закрыться от нее куда сложнее особенно если ты не высокий лорд и за спиной у тебя не стоит другой эмпад Майк так одержался держался позади Ксавьера. Более того, старался рукой касаться его плеча или спины. Не разрывать прикосновение И при этом не лезть под руку. да ещё задача. Слезящимися глазами, будто через мутное стекло, я видела, как у друга уже не течёт, хлещет кровь из носа. Шея бурая. Это из ушей кровь пошла. Всё совсем плохо. Кровь смешалась с катящимся градом потом. А волосы налипли, глаза красные. Сосуды полупались от напряжения. Мэйка всего трясёт, он бледный, будто миловый. Заксавьера цепляется из последних сил. С одной стороны поддерживать с другой держится сам. Сравнить его дар с даром Лекхара — это примерно как выставить Цербера малого одноглавого против Цербера трёхглавого. Вроде суть та же, да только трёхглавый в полтора раза крупнее, в два раза сильнее, в три раза больше магический резерв и просто триглавый против одной. Чувствую, гробить себя собрался не только мой муж. Со вторым охранником Ксавьер провозился чуть дольше. Оба мужчины выдохлись. Сколько уже все это длится? Вряд ли больше минут пяти. А по ощущениям, так словно полчаса. Силы используются на полную, и их уже почти ни у кого не осталось. Но стоило второму защитнику осесть на пол, как Ксавьер, не дожидаясь, пока охрана перегруппируется, бросился на Лекхара. Тот тоже стоял под щитом, но лорд пробил его мечом со всего размаха, усилив удар магии. Щит оглушительно лопнул, а меч раскололся кажется, даже по рукояти пошла трещина. Савьер отбросил ненужную железяку в сторону и от души вмазал бывшему другу по морде. Эмпатический натиск сразу спал, но и Лекхар слабаком не был. По габаритам он не уступал моему мужу и, кажется, тоже не прочь был подраться. Меч Миосид с собой не прихватил, зато прихватил кинжал. Я видела, как он поблескивал, отражал вспышки магии. Как Савьер перехватывал его руку, а над их головами летали огненные шары, молнии, ледяные глыбы. Момент, когда муж все-таки смог отнять кинжал, скрутить лекхара и представить уже ему острие к горлу, ощутили все. Эмпатия, сдавливавшая обручем виски, исчезла. По всем теле сразу появилась легкость, будто кто-то отвязал свинцовые гири. Все магические атаки разом прекратились. Маги банкира, оставшиеся без его поддержки, не имели ни единого шанса. И только тогда Майк упал, рухнул навзничь, не пытаясь смягчить удар, выставить руки. Друг был без сознания, и очень надеюсь, что сознание вернется к нему, когда все закончится. Айрат Легхар как-то верно заметил, что эмпатия выжигает разум, но я хочу верить, что Майк не сильно пострадал. Аксавьер, тяжело дыша, встал сам и заставил подняться Легхара. — Да, Аксавьер, я тебя недооценил. импат говорил тяжело и дышал со свистом. «Знал бы, просто прирезал на том складе, а не полагался на чуму». «Думаешь, победил? Сколько тебе осталось? Да ты сдохнешь раньше, чем начнется суд!» «Посмотрим». Лорд толкнул его связанного магией своим людям, и те закрепили эффект обычными наручниками. Один страш ловко снимал с миосита многочисленные защитные артефакты. Легкар не маг, но некоторые вещицы, судя по замысловатому виду, Достались ему в наследство от сбежавшего императора. С руки стянули четки. Ты посмотри, собрал. И на лице сторожа мелькнуло изумление. В том, что бусины там с самыми интересными свойствами сомневаться не приходилось. савьер не дури!» Лекар попытался дернуться. «Давай договоримся. Я дам тебе драконью кровь. Ее, кроме меня, никто не достанет. Твоя жизнь ведь этого стоит. обойдусь Муж, убедившись, что главу миасского банка надёжно заковали, подошёл ко мне. Защитный купол наконец исчез. и запоздалые слёзы хлынули из глаз. Вот только разрыдаться мне не хватало. Один из подчинённых Ксавьера взял из кучи артефактов маленькие ключи и кинул их нам. Лорд ловко поймал и шагнул мне за спину. «Тише, тише». Ласковый шёпот мужа, расстёгивающего замок на браслетах, а потом такая же тихая ругань, когда он увидел ожоги на моих руках запястьями не ограничилась часть ладони и красные пятна почти до локтя майк я видела как его под руки схватили двое и безвольно мешком оттащили в сторону сразу потянулась магически к нему отмечая что друг жив жаль нормальную диагностику на таком расстоянии не проведешь живой подтвердил мои ощущение оказывающее первую помощь страж при напрягся конечно ноштровно с подельниками лекхара они церемонились Живых сковывали по рукам и ногам на манер уже обработанного Легхара, мертвых отодвинули в сторону, чтобы не мешали на проходе. Все, кажется, закончилось. Айрат Легхар нас, значит, драконью кровь мы получим. Уверена, Ксавьер найдет нужные аргументы в глубоких подвалах тайной стражи. Майк вроде живой, потом лично его осмотрю и пропишу полноценный отдых. И пусть друг, когда болел, становился совершенно невыносимым, я готов за ним ухаживать и исполнять любые капризы. Лишь бы восстановился. Савьер стоял рядом и на ногах держался подозрительно уверенно. Небось, опять на стимуляторах. «Ничего, у меня память хорошая. Я его после обязательно как следует отругаю. Это только вылечу сначала». Но у ушедших имелось своё видение будущего. Я спокойно перевозила дух в объятиях любимого мужчины, когда Пол скрипнул, недовольно, угрожающе, а потом дрогнул, предупреждая, что ему всё это не по душе. И еще чуть-чуть его тонкая металлическая душа структура не выдержит. Рухнет вниз и утащит нас за собой. Стены согласны. Они с готовностью поддакивали полу, что тоже не прочь поручить незваных гостей, устроивших чужом доме форменный бедлам. Вон, ни одной лампы целой не осталось. Одни магические светляки снуют между людей, суетятся, напоминая, что неплохо бы поторопиться. «Ксавьер...» Договорить я не успела. Скрежет раздался такой... Что показал сейчас рухнет весь квартал. «Бежим!» Крикнул муж и рывком дернул меня в сторону. Я чуть не упала, споткнулась обо что-то или об кого-то, позади громыхнула, и пол пошел волнами. Ног Савьер поддержал. Он тащил меня практически на себя, пока не стало ясно, что обвал остался позади. «Все живы!» — крикнул лорд своим людям. «Между нами лежали железные балки, куски железа и арматуры». Полы обвалились, и в глубине слышался какой-то шум, напоминающий плеск воды. «Сток? Канализация?» «Да», — раздалось из другого конца коридора. «Нашего эмпата вытащили». «А остальных?» Когда начался обвал, миосит и двоего охранника сидели у стены, связанные, закованные в цепи и наручники. «Нет, лорд, их не смогли». «И вот здесь я поняла, что это конец». Если у Лекхара был шанс пережить обвал, чудом оказавшись между балок, то вода не оставит закованному человеку шансов. И пусть к нему я сейчас жалости не испытывала, но как же к Савьер? Драконья кровь. Идем. Муж обнял меня и повел по коридору. Я знаю, как отсюда выйти. Мы, умехав, смогли получить карту, представляешь? Конечно, это было непросто и стоило нам массу усилий и нервов, но главам гильдии пришлось пойти на некоторые уступки. Иначе мы пообещали им сладкую жизнь. Правда, все равно, пока король не вмешался, не отдали. Он еще что-то рассказывал, как переживал, место себе не находил. Только я не слушала. Все разум утратило смысл. Лекарства мы теперь не сделаем. И вроде получается победили, а радости нет. Глава 25 Когда все всплывает. Как мы шли по лабиринтам квартала меховск с Ксавьером, я плохо понимала. Ночь не спала, перенервничала, руки болели. Но все это пустяки в сравнении с тем, что мы потеряли Ликхара, а вместе с ним и драконью кровь. Потом мы вышли на центральную аллею, которой наводнили стражи и войска. Видимо, мой отец тоже не остался в стороне. А Морис не просто не остался в стороне. Он был тут и сразу набросился на нас, как только увидел. Но к Ксавьер устал, отмахнулся, оставив разбор полетов на потом. «Линда, я сейчас отведу тебя к целителям, а потом поедем домой». Муж обнимал меня за плечи, боясь дотронуться до обожженных рук. «Ты совсем плохо выглядишь». «Не надо, целителей поехали домой». «И где Майк?» «Друга вынесли, но ну вот куда?» «Его должны были доставить в центральный целительский». «Тогда сначала к нему», — решила я. «Если еще и с Майком случилось что-то непоправимое». По главной аллее квартала мехов мы шли молча, Пока перед нами не появился мех, Ксавьер привычно собрался, сконцентрировав магию в ладони, но Хьюго примирительно поднял руки. «Я рад, что ты в порядке». Он не решился приближаться, но искренне улыбался, и от стеклянных глаз разбегались самые настоящие живые морщинки. «Чуть-чуть муж не дождалась, да». Мастер усмехнулся. «Он как раз прибежал тебя возволять, а тебя и след простыл, только комната вся раскурочена». Я посмотрела на Ксавьера. Неужели это его шаги я слышала тогда? Да уж, действительно забавно, если я сбежала от своего спасителя». «Айрат Ликхар погиб. Зачем-то сказала я». «Я знаю, мы все знаем». Юга кивнул. «Нас все еще держит клятва императорской семье, да, но уже не так крепко. Может, повезет и сможем освободиться полностью». Мехи так долго мечтали о свободе и уверена, будут счастливы, наконец, ее обрести. Мы уже прошли дальше, но я обернулась на провожающего нас стеклянным взглядом мастера стеклодува. «Спасибо за Пегаса!» — крикнула на прощание. Хьюго махнул мне рукой. Экипаж высокого лорда ждал недалеко от входа. «Ты правда приехал за мной ночью?» Уже внутри спросила у мужа. «Да. Как только мы получили разрешение на проход по кварталу и карту. «Взял надёжных людей и пошёл тебя спасать». А откуда ты узнал, где я?» «Мехи показали». «Мехи не могли, Линда. Их держала такая клятва, что ошейник Мэйка рядом с ней жалкая подделка. Настолько древняя и сильная магия, скреплённая кровью множества жертв. Мои специалисты, конечно, попробуют, но что-то подсказывает. У живущих мехов её уже не снять. Только оборвать, чтобы на их будущих детей не перешла». «Тогда как?» «Как без мехов найти меня в лабиринте квартала?» «Почувствовал». Ксавьер хитро улыбнулся. Осторожно-осторожно взял мою руку за непострадавшие кончики пальцев. От его руки сразу побежала магия, снимая боль. Краснота чуть ушла. На лечение самой себя у меня сейчас сил не было. Так что муж я была искренне благодарна. Родовой перстень. Он ведь создан еще и для того, чтобы невеста и жена не сбегали. Там есть маленький маячок, через который я всегда смогу тебя найти. Но пока ты была в адамантовой комнате, глушился и он. Сначала ощущение, что тебя больше нет, что ты умерла. Муж отвернулся, но я успела заметить, как дрогнуло его лицо. И как понял, что я жива? Или не понял? Да, ему в эти дни пришлось ничуть не легче. Понял. Даже если носитель умер, перстень не должен исчезать. А тут как будто стерли. Но понял я это не сразу. «А где ты был сам? Ты же хотел с кем-то встретиться». Я решила свернуть с неприятной темы. Видно, как мой лорд переживает до сих пор, что не уберег и потерял. Пусть именно я отказалась брать его к мехам. Виделся с Даррелом Вольсом. И вот тут я удивилась. «Зачем?» Я изумленно смотрела на Ксавьера. Я перед нашей знаменательной встречей с горгулями решил прислушаться к твоим словам и помочь твоему однокурснику. Совсем снять клятву с него невозможно. Он слишком часто контактировал с эмпатом. Позволить ему сбежать и вызвать лишние подозрения было бы с моей стороны опрометчиво. Поэтому только ослабить, чтобы при необходимости дарал смог её нарушить и остаться в живых. Взамен он должен был узнать для меня все источники финансирования их лаборатории. Он узнал? Узнал. И там я увидел, что деньги идут через Миянский банк, как будто от короны. Помнишь, ты мне как-то показывала документы на гербовой королевской бумаге? Вот и здесь такая же история. То есть я точно знал, что финансируется проект не из дворца. Эту версию я еще раньше успел проверить. Казначей под клятвой подтвердил, что никаких денег на это в Миянский банк не переводилось. Следовательно, кто-то прикрывается именем короны Но банк тщательно проверяет документы. Его так просто не провести. Там множество способов контроля. А суммы такие, что их точно бы проверили и перепроверили. Остаётся один вариант. Банк замешан сам. Или пособничество, или именно оттуда деньги шли. Значит, ты понял, с кем придётся иметь дело. Тогда почему не арестовал Ликхара сразу? Во-первых, не хватало доказательств для ареста. Всё-таки не шпану из подворотни собираемся сажать. Главу богатейшей организации Мельдара просто так не закроешь. А во-вторых, было кое-что еще. Лекарство. Оно находилось на последней стадии изготовления. Оставалось пару дней до его завершения. Даррелл сказал, что импат достал кровь реликтового Василиска. А значит, все должно получиться. Попросил дать ему пару дней и не дергаться, чтобы не спугнуть. Майк подтвердил, что должно получиться. «Он тоже?» Тоже такой же неугомонный, как и ты. Правда, мы договорились, что Майк в лаборатории не показывается и сидит тихо под охраной тайной стражи. А то бы и его пришлось спасать. А он был мне нужен. Я понимал, что мне не выстоять одному против сильного эмпата. А найти другого сильного эмпата не так-то просто. Почти все жрецы совершенно не приспособлены к бою. Есть парочка и у меня, но слабее Майка. И я не был в них уверен. Прости, что взял его, были бы другие варианты, я бы не стал рисковать. Я понимала, да и, скорее всего, Майк рвался сам, будто я не представляю, как лучший друг может за меня переживать. Подожди, я вдруг осознала, что упустила самое важное. Это все нервы и усталость, не иначе. Лекарство получилось? И по веселым глазам, по сдерживаемой улыбке мужа прочла ответ. «Ты почему сразу не сказал? Вы уверены?» «Вы все проверили?» «Но как?» Я схватила его, но зашипела, руки болели. «Спокойно, не нервничай». Даррелл помог, причем ты не представляешь как. Нашел маленькую ампулу, там ведь совсем немного надо, и вживил себе под кожу. Их тщательно осматривали, чтобы не вынесли ничего из лаборатории. Лекарь лично стоял над ними, пока готовилось лекарство. Так что твой однокурсник – настоящий герой. Смог все провернуть. Тест мы уже провели. Он отрицательный. Я здоров, Линда. Всё хорошо. «Повтори», — потребовала я. Ксавьер рассмеялся. «Я здоров. Спасибо». Он прижал меня к себе и потерся щетинистой щекой. «Это всё благодаря вам. И особенно тебе». «Мне?» «Это Даррел лекарства сделал. Я тут при чем? Стало как-то обидно. Это хотел помочь мужу спасти его. А в итоге все лавры достались в Ольсу. «Где справедливость в этом мире?» За то, что взяла кровь Василиска. Ксавьер притянул меня к себе и поцеловал в лоб. «Я представляю, что для тебя стоило рискнуть безопасностью Дау». «Не страшнее, чем потерять тебя?» Я положила мужу голову на плечо. Пока что совершенно не верилась, что всё закончилось. Поэтому я потребовала подробно рассказать о произошедшем за эти дни. Оказывается, Ксавьер встретился с Даррелом, но только вечером, уже когда я пропала. До этого почувствовав, что со мной что-то случилось, Успел вернуть себе какие-то полномочия. В должности главы тайной стражи его, разумеется, не восстановили, но позволили вернуться в строй. Отволься он узнал про кровь реликтового василиской и сразу все понял. К мехам тоже наведался, но безрезультатно. С ними не поговоришь. Клятвы принципы. Не любят мехи стражей. Но Хьюго все же помочь умудрился. Он косвенно подтвердил, что я где-то в стенах квартала. Только в одиночку искать меня там можно до бесконечности. А чтобы развернуть крупномасштабные поиски, нужен личный приказ короля. Без него мехи никого не пустят. И добился этого уже мой отец. Вот об этой встрече Ксавьер рассказывать не хотел. Чувствуя выражение лорд оружия не стеснялся. Спасибо, кулаки, фото не пустил. Мы уже выяснили на примере Яна. Папа может. Умеет и практикует. Ликхар, узнав, что квартал у мехов стягивается все больше стражи, решил по-быстрому меня забрать. Самую малость не успел. Он, между прочим, нам не жениться обещал. Вспомнила наш разговор с миоситом королевой сделать хотел. Так надо было сразу говорить, что это он тебя в наручниках жениться ведет. Оттуда, видимо, сразу на коронацию. Я же не знал. Принялся оправдываться муж. Что-то растерялась вздохнула я. Только представь, иду, никого не трогаю. Наручники, конечно, мешают, но чего только не сделаешь ради трона. Порядки у них в империи такие, похищение невест все дела. И тут на нас нападают какие-то люди, суета, паника. А так была бы идеальной королевой. Мне Айрат подтвердил, что лучше ему не найти. С такой-то кровью особенно. Одна из пяти? Нет, предыдущие не считаются. Там браки были по законам Мясской империи заключены, и у нас недействительны. Повезло ему. Задумчиво протянул к савьер В чем? Не поняла я. Что умер, легко повезло. Пожал плечами муж чтобы я с ним поговорил. «Да ладно, ты меня тоже вполне устраиваешь. Не король, конечно, но тоже ничего». А главное, живой, до конца не верилась. Я осматривалась мужа, ища любые признаки болезни, но выглядел Ксавьер весьма неплохо. С поправкой на сумасшедшие три дня, которые он мне искал, на магический бой и общую усталость. Да и как иначе объяснить, что он сейчас не бьется в судорогах и не собирается вот-вот последовать за ушедшими? «Даже не лорд тайны», — подтвердил муж. «И вряд ли теперь буду». «И не надо. Каждый день думать, как он там, не вляпался ли в очередное смертельное проклятие, не перешел ли к какому-то заговорщику дорогу. Нет, избавьте ушедшего от такого счастья. Слушай, а как вообще все началось? Ты ко мне раненый приполз, помнишь?» «Помню», — засмеялся Ксавьер. «У тебя такое лицо было. Я ведь на удачу пошел». Ты мне тогда адрес написал и сказал явиться с Пегасом через две недели. Я адрес запомнила, явился чуть раньше один. И не знал, пустишь ли ты меня. Поможешь или выгонишь. Надеялся, конечно, но понимал, что это будет риск и для тебя. Поэтому о проклятии сразу не сказал. Иначе ты бы меня точно передала специалистам. Думал, перетерплю и переживу как-нибудь. Все-таки высокого лорда каким-то проклятием не свалить. Тоже знал, что проклятие легло поверх болезни. «Передала бы», — подтвердила я. «Если бы ты сразу сказал, что ранен и проклят, не стал бы связываться ни за какие деньги». «Так и надо было сделать». Ксавьер серьезно посмотрел на меня. «Если бы я знал, что ты настолько в этом увязнешь и в итоге окажешься в опасности, то есть почти станешь королевой, конечно, то не стал бы тебя во все втягивать». «Но втянул?» «Втянул». Согласился муж. А история с целителями и лекарствами длилась уже давно. Сначала никто внимания не обращал, дело вела обычная стража. Потом мы как-то задержали несколько человек, промышлявших кражей веществ и лекарств, и нашли у них огромное количество редких ингредиентов, которые обычно крупицами используют, а у них чуть ли не мешки. Вот тогда я и задумался, на что же это всё идёт. Мы начали копать. И чем глубже копали, тем сильнее утверждались в мысли, что дело приняло государственные масштабы. Проблемы с лекарствами. Искусственный дефицит наблюдался во всех областях. Ингредиенты скупались, похищались, изымались угрозами и шантажом и оседали на складах. И всё вело к целителям. Не напрямую, но получалось, что оседали ингредиенты в одном месте, а всплывали совсем в другом. И совершенно легально. Чудеса, да и только. «И ты решил проверить лично?» «Я сильнее своих подчинённых. Высокий лорд, подготовка с самого детства. Знаешь, ничего не предвещало. Взял несколько человек и наведался на один склад целительской палаты. Не случайно, конечно, у нас была информация, что там хранятся, скажем так, незадокументированные запасы палаты, которые непонятно откуда пришли и непонятно на что расходуются. Лекарств же больше не становится». Забегая вперёд, скажу, что хранились там совсем не лекарства. И защищала всё мощная охранка и проклятие, которое сразу выбило меня из строя. И остальных зацепило. А я не смог прикрыть своих людей. В голосе Ксавьера сквозило горечь, видимо, выбраться без потерь им не удалось. Мы не успели уйти, подоспела охрана. По-тихому не получилось. Ловушка? Скорее всего. Хотя не думая, что ждали лично меня, иначе подготовились бы лучше. А так... Если бы всплыло мое участие, я бы подставился, выдал интерес тайной стражи к этому делу. Я сначала своих подозревал, ведь кто-то навел нас на этот склад. И именно разговор с Даррелом Вольсом после того, как я ослабил его клятву, расставил все на свои места. А еще теперь ты понимаешь, почему я не мог податься в обычную клинику к целителям. Залечили бы меня, скорее всего, до смерти. Это я уже тогда понимал, поэтому пошел в частную клинику которые искать будут в последнюю очередь. В частную клинику, в которой лечат животных. Усмехнулась я, вспомнив окровавленного лорда на пороге. А что рассказал Даррелл? Ты никогда не задумывалась, почему их лаборатории находятся не где-то в отдаленном и скрытом от любопытных глаз месте, а именно в центральном целительском корпусе, огромном, с кучей больных людей? Они... У меня глаза округлились все это время экспериментировали на людях подтвердил кавьер к ним попадали больные несмертельно как правило но целитель ставил им какой нибудь страшный диагноз и оставлял на лечение лечение само собой не помогало и люди умирали при серьезных диагнозах согласись это неудивительно при драконе чуме лишь маги выживают теряя резерв ау вот у обычных людей шанса нет но ведь скрытие проверки «Подтверждали, что все правильно, просто лечение не помогло. Организм не справился. Бывает». «Даррел знал?» «Если он с самого начала был в курсе, то зря его жалела?» «Нет». «Случайно выяснил, когда понял, что их исследования стали принимать немного не тот оборот, на который он рассчитывал. И уйти ему никто не позволял. Он попытался, но, как ты понимаешь, на него имелся мощный рычаг давления. Клятва». Так что единственное, что он мог сделать, поскорее завершить лекарства, чтобы люди не умирали. И он старался. И еще его лаборатория не была единственной. Лекар нашел разных талантливых целителей и алхимиков и решил, что у кого-нибудь да получится синтезировать вещество, способное заменить кровь реликтового селиска, которого так и не смогли найти. Ты представляешь, сколько целителей в этом участвовало? Боюсь, половина целительской палаты пойдет под суд. «Некому будет людей лечить?» «Да ладно. Мне вспомнился мой бывший, просиживающий штаны в личном кабинете. Там одни дармоеды». «В любом случае, кризис среди целителей неминуем». «И Даррелл тоже пришел ко мне». «Это совпадение. Он случайно тебя встретил и подумал, что если на людях не получается, то можно попробовать на магических животных. Не заражать драконью чумой, просто увидеть, как действует лекарство. Выжигает ли оно магия?» «Вдруг то, что не сможет решить он, сделает самая талантливая ученица их потока?» «Ага, и хотел пригласить меня в их замечательную лабораторию. Но злиться на однокурсника все равно не получалось. Это тоже от усталости. Вот отдохну, наберу сил и при встрече все выскажу. И даже на такую приятную лесть не поведусь». «Хотел, но он был в отчаянии. Понимал, что так дальше продолжаться не может и не знал, что ему делать». Рассказать кому-то правду он при всём желании не мог. И мы с ним серьёзно рисковали, ослабляя на нём клятву ошейник. Если бы импату вздумалось проверить, как там его подарок, он бы точно заметил. Даррелу просто повезло, что Айрат, видимо, или был слишком занят своими планами по захвату власти, или просто расслабился. Нельзя контролировать всё и всегда, да ещё так долго, почти десятилетия. «Почти десятилетия», – эхом повторила я. Столько сил, времени и денег, вложено в проект по возрождению драконей чумы и захвату трона. Я даже прониклась уважением, осознав объём проделанной работы. А мы взяли и всё испортили. Гады. А как ты оказался заражён? И зачем? Айрат видел, что я всё ближе подбираюсь к его детищу, и не мог допустить срыва всех планов. Хотя мы были не друзьями, скорее приятелями. У нас много общего, почти ровесенькие. Мне бы хотелось думать, что ему нелегко далось это решение. Мы с ними всегда встречались за ужином в ресторане, иногда разминались на спаррингах. Так что получить образец моей крови он мог. А дальше дело техники и его подчинённых в одной из лабораторий. А почему бы тебя просто не убить? Нет, я рада, конечно, что лекар пошёл таким путём, но всё же. Насильственная смерть — это всегда расследование. А поскольку я не абы кто, то расследовали бы тщательно. Кто знает, куда бы завело. А тут я заболел, наверняка подобрали бы для официального диагноза болезнь, подходящую по симптомам, но вылечить не смогли. И все гладко. К тому же, думаю, тут еще сыграло желание Арата посмотреть, как драконья чума действует на сильных магов и высоких лордов. Ведь именно для таких, как я, оно и готовилось. «В общем, повезло тебе со мной», — резюмировала я. «Издао», — согласился Ксавьер, — Да, именно нашему реликтовому любимцу он обязан выздоровлением. Впрочем, там еще три Василиска ползает. Уж кто-нибудь да поделился бы кровью. Пока мы беседовали, центральный целительский корпус вырос огромной махиной. Я что-то после твоего рассказа боюсь за Майка. Я поскорее выбралась из экипажа. Не бойся, с ним охраны и надежные люди. Все равно заберу его домой, решила я. А то мало ли... Оказывается, у тайной стражи здесь имелись собственные палаты, которые были отлично защищены и оборудованы. Друг лежал в одной из таких, и в палате он оказался не один. Рядом с ним сидел Даррелл. Как-то слишком близко и стоило нам открыть дверь, поспешно отодвинулся и руку Майка отпустил. Мы не вовремя? Не потому ли Майки так рвался в лабораторию? Я-то по наивности все списывала на любовь к науке, а может, дело совсем не в ней? Потом обязательно распрошу. «Не все же блондинистому импату в мою личную жизнь нос совать?» «Ты как?» я обестреманно подвинула Вольса. В конце концов, именно из-за него майкой оказался в той злосчастной лаборатории. И высказать все бывшему однокурснику я пока не передумала, а только отложила до более подходящего момента. «Живой, как видишь». Друг лежал с перебинтованной головой, весь обложенный восстанавливающими артефактами, бледный, но в сознании. Значит, мозги не расплавились. Я смотрела на него, смотрела, думала, думала, а потом навалилась и неловко обняла обожженными руками. Майк захрипел, Вольф стрепенулся, но благоразумно решил не вмешиваться. «Спасибо тебе». Я чмокнула своего эмпата в щеку. отругать бы его за такой риск, но если бы Майка там не было, или бы был кто-то другой, не настолько заинтересованный в моем спасении, стал бы незнакомый человек так выкладываться а Майк едва себя не угробил, но сделал все и даже больше. «Сама-то как?» — спросил друг, когда я его отпустила и покосился на мои руки. «Ерунда», — отмахнулась я, но тут Даррелл подошел с мазью и бинтами. «Давай обработаю и вылечу», — предложил бывший однокурсник. «День с бинтами походишь, а завтра можно снимать». Я из-под лоби посмотрела на неожиданного помощника. «Что-то не очень хотел соглашаться». «Я же знаю, что виноват перед вами». Покаялся Вольс, что не нужно было вас во всё это втягивать. Он бросил грустный взгляд на Майка, и я сдалась. Исключительно ради лучшего друга. «Лечи», — разрешила я и вытянула руки. Даррелл улыбнулся, осторожно переплёл наши пальцы, и магия освежающей прохлады потекла по обожжённой коже. «Не подведёт». уверенно Айрат Лекхар ему преподал отличный урок в жизни. О том, где бывает бесплатный сыр и что случается с наивными мальчиками, жаждущими быстрой славы и легких денег. В дверь постучали, Ксавьер приоткрыл и кивнул. «Я выйду на минуту». И скрылся в коридоре, отдав приказ охране никого не впускать. «Он справится, не переживай». Успокоил меня друг, видя, как я разом напряглась. «Муж, у тебя невероятно крут. Ты бы видела, как он вел переговоры смехами». «А как потом тебя искал?» «И бой с нашей стороны тоже был впечатляющий!» «Да уж, повезло», — вздохнула я без особой радости. «С кем попроще было бы легче? И пусть он не лорд тайны, но просто так ему уйти не позволит. Государство не любит отпускать своих людей. Все равно останется на какой-нибудь менее помпезной, но не менее рисковой должности. И все равно я буду за него волноваться, не спать ночами» ожидая с очередного задания. Минут через пятнадцать Ксавьер вернулся с новостями. Тело лекара нашли. Обрадовал он нас с порога. Точно он. Засомневалась я и заметила, как напрягся Даррелл. Точно. Отец лично удостоверился. Сейчас сообщение от него на наш местный переговорник пришло. Ушел отсюда, вздохнул Майк. Но тело мехи не отдают, настаивает, чтобы осталось у них. Это будет решать король, но, думаю, согласится. Мы переглянулись. «Зачем?» — осторожно спросила я. Похоже, у них есть какая-то идея касательно снятия клятвы. Они его поэтому так активно искали. Поверьте, в их системах стока и очистки это совсем непросто. И нашли-то случайно, иначе бы просто оставили себе по-тихому. Но наши успели заметить. Я подробности не знаю, только слышал, как отец опять с кем-то... Из верхушки гильдии ругался. Только теперь Даррелл успокоился, видно, что у него прям отлегло, хотя готова поспорить, что он тоже должен был почувствовать смерть того, кому давал клятву, ведь полностью его Ксавьер не освободил. но почувствовать это одно, а услышать подтверждение совсем другое. «Я тебя хотела забрать домой, чтобы ты был у меня под присмотром». Обратилась я к Майку, примерно догадываясь, какого будет ответ. «Не хочу тебя напрягать», — сказал друг, который раньше меня напрягать не стеснялся. «За мною Даррелл присмотрит». Я покосилась на однокурсника, делающего вид, что всё в порядке вещей. «Ты уж присмотри за ним получше», — пропела я. «Позаботьтесь как следует». Майк ощутимо двинул мне пальцами под ребра. «Пользуйтесь, что мои руки забинтованы. Ничего, ничего, я всё запомню». Так что, чмокнув Майкалина на прощание и кивнув ольса я подхватила к Ксавьера под руку, и мы поехали домой. Там Ян весь извелся. Муж сказал, что мой младший брат место себе не находил. Или дома усидел, тоже хотел поучаствовать в моем спасении. Пришлось припугнуть его нашим отцом. Тогда младшенький притих и присмирел. Все же Жерон Веруа имел у сына непререкаемый авторитет, особенно после того, как подсветил ему глаз. «И какие у нас теперь планы?» Поинтересовалась я, когда мы уже подъезжали к дому. «Знаешь, Ксавьер как-то заерзал. Поскольку у меня с тестем не очень складывается, то я решил, что хоть с тещей подружусь». «В смысле?» «Я когда к твоему отцу ездил, то заодно пообщался с твоей мамой и пообещал ей, что как только тебя спасу, сразу организуем свадебную церемонию по всем правилам» чтобы салфетки, посуды и пригласительные, которые она выписала по каталогам, не пропали. Я закрыла лицо и застонала. «Кто о чем, а матушка о свадьбе?» «Не переживай, это же всего один день», — принялся успокаивать меня муж. «Один? Зато какой? Да и подготовка. Платье, примерки, каталоги опять же». и знаешь», — заговорщически шепнул мне на ухо Ксавьер, Думаю, спать мы все-таки будем без Дао. А вот это предложение было весьма заманчивым. Правда, эту ночь мы просто спали крепкого обнимку и без всяких поползновений. И это тоже было здорово.